19. -е. На улице Шаль Адамберг остановился у обветшалого дома, непонятно откуда взявшегося в центре Парижа, и отделенного от улицы широкой лужайкой, заросшей высокой травой, на которую он ступил не без удовольствия. Дверь открыл красивый старик с ироничной улыбкой на лице, по виду которого, в отличие от Декамбре, нельзя было сказать, что он отказался от радости жизни. В руке он держал деревянную ложку, которой и указал, куда идти. — Располагайтесь в столовой, — сказал он. Адамберг вошел в большую комнату, которую освещали три арочных окна. В ней стоял длинный деревянный стол, вокруг которого суетился какой-то мужчина в галстуке и, отточенными круговыми движениями, натирал его тряпкой с воском. «Люсьен де Вернуа", представился он, — отложив тряпку, у него было крепкое рукопожатие и громкий голос — «Марк, будет через минут. «Извините за беспокойство», — сказал старик. «В это время Люсьян обычно натирает стол. Ничего не поделаешь, таков обычай». Ничего не ответив, Адамберг сел на деревянную скамью, а старик расположился напротив с весьма довольным видом. «Ну что, Адамберг, — весело сказал старик, — бывших коллег уже не узнаем». — И руки не подаем. У нас, как и раньше, ни к чему уважения нет. Адамберг немного опешил и внимательно вгляделся в лицо старика, призывая на помощь образы, хранившиеся в памяти. Виделись они не вчера, это ясно. Не меньше десяти минут понадобится, чтобы вспомнить. Парень с тряпкой, дивернуа, стал тереть медленно, глядя на каждого по очереди. — Вижу, вы не изменились, — широко улыбнулся старик. — Но это не помешало вам подняться вверх с должности бригадир-майора. Надо признать, вы одержали немало побед, Адамбарк. Дело Карерона, Дела Сомма, выстрел в Воландри, знаменитые рыцарские трофеи. Я уж не говорю о недавних случаях. Делали Нормора, резня в Меркантуре. Расследование винты, браво, комиссар. Как видите, я внимательно следил за вами. Зачем? Настороженно спросил Адамберг. Хотелось узнать, оставят ли вас в живых. Вы порой напоминаете сорняк на скошенном лугу. Ваше спокойствие и безразличие всех раздражало Адамберг. Хочется верить, что вам это известно лучше моего. — В полиции вы, как блуждающий огонек, путешествовали по ступенькам иерархии, никому не подвластный и неуправляемый. Да, мне хотелось узнать, дадут ли вам вырасти. Вы пробились, и тем лучше для вас. Мне так не повезло. Меня обогнали и вышвырнули. Арман Вандозлер Пробормотал Адамберг, и в чертах старика он снова увидел энергичного, комиссара, моложе на двадцать три года, язывительного, эгоцентричного и любившего жизнь. — Он самый. — Это было Веро, — добавил Адамберг. — Ага, исчезновение девушки. Вы тогда отлично справились, бригадир-майор. Парня задержали в портунице. — И мы ужинали? Под аркадами? Еле осьминога. Точно. На я себе венца, решил Бандузлер, вставая. Это дело надо отметить. Марк, ваш сын? Спросил Адамберг, соглашаясь выпить стаканчик. Мой племянник и крестник пустил меня к себе жить, потому что он хороший парень. Знаете, Адамбарк, я ведь остался таким же несносным. Как вы сохранили свою гибкость, с тех пор я стал еще не сноснее. А вы стали еще гибче? — Не знаю. — В те времена вы многого не знали, и, похоже, вам было на это плевать. Что вам понадобилось в доме, о котором вам ничего не известно? — Ищу убийцу. — И при чем тот племянник? — Дело связано с чумой. Вандузлер старший кивнул, потом взял швабру и дважды стукнул в потолок в том месте, где штукатурка уже порядком облупилась от ударов. Нас здесь четверо, пояснил Вандузлер старший, и мы живем друг над другом. Святому Матфею стучать один раз, святому Марку два, святому луке, которого вы видите здесь с тряпкой, стучать трижды, а мне четыре раза. Семь ударов — общий сбор евангелистов. Убирая швабру, Вандузлер взглянул на Адамберга. — Вы не меняетесь, — сказал он. — Вас ничем не удивишь. Адамберг молча улыбнулся. В это время в столовую вошел Марк. Обойдя стол, он пожал руку комиссару и, недовольно, поглядел на дядю. — Я смотрю, ты уже успел. — Заболтать гостя, — сказал он. — Прости, Марк, двадцать три года назад мы вместе ели осьминога. — Окопное братство, — пробормотал Люсьен, складывая тряпку. Адамберг взглянул на специалиста по чуме. — Вандузлера-младшего. Худой. Нервный, жесткие черные волосы, в лице что-то индийское. Он был одет во все черное, только ремень. Выглядел немного кричаще, на общем фоне, на руках серебряные кольца. На ногах у него Адамберг заметил тяжелые черные ботинки с пряжками, похожие на те, что носит Камилла. «Если вы желаете говорить глазу на глаз, боюсь, нам придется выйти». — сказал Марк Адамбергу. — Не стоит, — ответил тот. — Ваше дело связано с чумой, комиссар? — Вернее, со знатоком чумы. — Тем, кто рисует эти четверки? — Да. — Это связано со вчерашним убийством? — А как, по-вашему? — По-моему, да. — Почему? — Из-за черных пятен на коже. Но четверки служат, чтобы защищать от чумы а не насылать ее. И что из этого следует? А то, что, как я предполагаю, ваша жертва не была защищена. Так и есть. Вы верите в силу этой цифры? Нет. Адамберг посмотрел Вандузлеру в глаза. Похоже, тот говорил искренне и даже слегка обиделся. Верю не больше, чем в амулеты, кольца, бирюзу, изумруды, Рубины и множество других талисманов от чумы. Они, конечно, стоят гораздо дороже, чем простая четверка. Для защиты от чумы носили кольца. Те, у кого было достаточно средств. Богатые реже умирали от чумы, сами не зная, что защищали их. Толстые стены их домов, где не было крыс. Гибли, главным образом, простые люди. Потому так и верили волшебным свойствам драгоценных камней. Бедняки не носили рубинов и умирали. Самым могущественным считался алмаз, в нем видели самую сильную защиту. Если носить алмаз на левой руке, он убережет от любых несчастий. Отсюда у богачей пошел обычай в знак любви дарить своей невесте алмаз, чтобы уберечь ее от беды. Обычай остался, но уже никто не знает его смысла, Как никто уже не помнит значение четверок? Убийца помнит. Где он мог об этом узнать? — В книгах, — ответил Марк, нетерпеливо махнув рукой. — Если вы расскажете мне, в чем дело, комиссар, может быть, я смогу вам помочь? — Сначала я должен спросить, где вы были. В понедельник около двух часов ночи. — В этот час произошло убийство? — Около того. Медэксперт говорил про половину второго, но Адамберг решил увеличить срок. Вандузлер зачесал свои жесткие волосы за уш. Причем тут я? спросил он. Извините, Вандузлер, мало кому известно значение четверки. Очень мало. Все правильно, Марк, мешался Вандузлер старший. Это его работа. Марк с раздражением отмахнулся. Потом встал, взял швабру и стукнул один раз в потолок. — Сигнал для святого Матфея, — пояснил старик. Все замолчали. Слышался только стук посуды, которую мыл Люсьен, не прислушиваясь к разговору. Через минуту вошел высокий, очень широкий, в плечах блондин. Из одежды на нем были только свободные холщовые штаны, подвязанные веревкой. «Звали?» — негромко спросил он. Матиас сказал Марк, — «чем я был занят в два часа ночи в понедельник? Это важно никому не подсказывать». Матиас на мгновение задумался, нахмурив светлые брови. «Ты вернулся поздно и принес с собой Глашку. Это было часов в десять. Люсьен тебя накормил, а потом ушел к себе вместе с Элоди». — Эмили, обернувшись, — поправил Люсьен, — просто немыслимо, неужели трудно вбить себе в башку ее имя? — Мы сыграли две партии в карты с крестным, — продолжал Матиас. Он выиграл триста двадцать франков и ушел спать. Ты остался гладить белье мадам Булен, а потом мадам Дрюе. В час ночи, когда ты складывал доску, ты вспомнил что завтра тебе нужно отнести две пары простыней. Я тебе помог, и мы вдвое выгладили их на столе. Я гладил старым утюгом. В половине третьего мы закончили и упаковали каждый комплект отдельно. Когда мы поднимались к себе, встретили крестного, который шел пописать. Матиас поднял голову. Он... — Изучает древнейшую историю, — отозвался Люсьен, — от мойки. — Он всегда точен. Можете ему доверять? — Я могу идти, — спасил Матис. — Меня склейка ждет. — Да, — сказал Марк. — Спасибо. — Что за склейка? — спросил Адамберг. — Он склеивает куски кремния эпохи Палеолита в погребе, — объяснил Марк. Адамбер кивнул, ничего не понимая. Зато он понял, что с помощью пары вопросов ему не постичь, как устроен этот дом и чем заняты его обитатели. На это ушло бы много времени, а он здесь не за этим. Конечно, матья смог и соврать, сказал Марк Вандузлер. Но если хотите, расспросите нас по отдельности про цвет белья. День он не мог передвинуть. В то утро я забрал белье у мадам Туссен в доме 22 на авеню Шуази. Можете проверить. Днем я постирал и высушил, а вечером мы его выгладили. На другое утро я его отнес. Две голубые простыни с ракушками и две бежевые серые с изнанки. Адамбер кивнул. Безупречное домашнее алиби. Этот парень знает толк в белье. «Хорошо», — сказал он. «Сейчас я все объясню». Поскольку говорила Домберг медленно, то он рассказ о четверках, глашатые и вчерашнем убийстве у него ушло двадцать пять минут. Дядя и племянник внимательно слушали. Марк часто кивал головой, словно подтверждая ход событий. «Сеятель чумы», — сказал он, — «вот с кем вы имеете дело. И защитник от чумы в одном лице». Следовательно, этот тип считает себя ее повелителем. Такое уже случалось, но зачастую сеятели были вымышленными, и таких были тысячи. — Как это понимать? — спросила Дамберг, открывая блокнот. — Во время каждой эпидемии чумы, — пояснил Марк, — царил такой ужас, что, помимо Господа Бога, комет и воздушные инфекции, которых нельзя было наказать. Люди искали виновников на земле, они искали тех, кто сеет чуму. Таких людей обвиняли в том, что они насылают чуму с помощью мазей, жира и разного варева, которыми якобы мажут дверные колокольчики, замочные скважины, перила, фасады домов, бедняги нечаянно дотронувшимися до стены дома, грозило сто смертей. Многие были повешены. Их называли сеятелями, мазателями, кормящими чуму, никогда не задаваясь вопросом, зачем, человеку это понадобилось. Вы тоже имеете дело с сеятелем, тут никаких сомнений. Но он не сеет чуму, где попало, ведь так? Он карает одних и защищает других. Он бог И своей рукой направляет бич Божий, а поскольку он считает себя Богом, то сам и выбирает, кого призвать к себе. Мы искали связь между потенциальными жертвами, пока ничего не нашли. Если есть сеятель, то есть и носитель инфекции. Чем он пользуется? Вы обнаружили следы мази на нетронутых дверях или на замках? Этого мы не искали. Зачем ему разносчик заразы, если он душит? Думаю, что, сообразуясь собственной логикой, он не считает себя убийцей. Если бы он хотел убить сам, ему не нужно было бы устраивать весь этот спектакль с чумой. Он использует посредника между собой и жертвой, убивает чума, а не он. Отсюда и его послание. — Совершенно верно. Он хвастается чумой и говорит, что только она и есть единственный виновник того, что случится. Поэтому ему обязательно нужен разносчик конфекции. Блохи, — подсказал Дамберг, вчера в доме убитого моего заместителя покусали блохи. — Боже мой, блохи? У погибшего были блохи? Марк резко встал сунув кулаки в карманы брюк. «Что это за блохи?» — взволнованно спросил он. «Кошачьи?» «Понятия не имею. Я послал одежду на экспертизу». «Если это кошачьи или собачьи блохи?» «Бояться нечего», — рассуждал Марк, шагая по комнате. «Они не опасны. Но если блохи крысиные, если убийцы и правда...» Заразил крысиных блох и выпустил на свободу? Бог мой, это же катастрофа! Они действительно опасны? Марк посмотрел на Адамберга так, словно тот спросил, что такое белый медведь. — Я звоню в лабораторию, — сказал Адамберг. Он отошел в сторону позвонить, а Марк попросил Люсьена поменьше греметь тарелками, которые тот расставлял по местам. Да, говорил Адамберг, вы закончили. Как называется? Вы говорите? Господи, прочтите по буквам. У себя в блокноте Адамберг написал букву Н, затем О, потом остановился, не зная, как продолжить. Марк взял у него карандаш и дописал начатое слово Носопсил фасцеатус, в конце поставил. «Вопросительный знак». Адамберг кивнул. «Все в порядке, я записал», — сказал он энтомологу. Марк приписал. «Носители болезнетворных бактерий». «Отправьте их на бактериологический анализ», — добавил Адамберг. «Пусть ищут чумную бациллу. Скажите, чтобы получше закупорили пробирки. У меня уже один укушенный есть. И бога ради, не дайте им разбежаться». — По лаборатории. — Да, по тому же номеру. — Всю ночь. Адамберг спрятал телефон во внутренний карман. — В одежде моего заместителя найдены две блохи. И они не человеческие, а нософиллос фасатус, Крысиные блохи, — подсказал Марк. В конверте, изъятом в квартире убитого, была еще одна, мертвая блоха той же породы так он их и подбрасывает. — Да, — сказал Адамберг, и тоже зашагал по комнате. Он вскрывает конверт и выпускает блох в квартиру. Но я не верю, что эти чертовы блохи инфицированы. Я думаю, что это тоже всего лишь символ. Однако он увлекся символами настолько, что даже раздобыл крысиных блох, а это не так-то легко. Я думаю, он блефует, поэтому и убивает сам. Он знает, что его блохи безобидны. Это неизвестно. Вам бы следовало собрать всех блох из квартиры Лориона. И как я это сделаю? Проще всего принести в квартиру одну или двух морских свинок. Пусть погуляют там минут пять. Они соберут всех блох, какие есть. Суйте их в мешок и несите в лабораторию, а после сразу... Продезинфицируйте помещение, но не оставляйте свинок надолго. Укусив, блоха запросто может убежать. Надо поймать их во время пиршества. Хорошо, сказал Адамберг, записывая. Спасибо за помощь, Вандузлер. Еще две вещи, сказал Марк, провожая его к двери. Имейте в виду, что ваш сеятель чумы не такой уж большой знаток, как кажется. В его знаниях есть пробелы. Он в чем-то ошибся? Да. В чем? Уголь. Черная смерть. Этот образ возник из-за неправильно понятого слова «pestis atra». Означает «жуткая смерть», а вовсе не черная смерть. Примечание «черное» – прямое, а «жуткое» – переносное значение латинского слова атра. — Тела зачумленных никогда не были черными. Это поздний миф, очень распространенное заблуждение. Все в это верят, но это неправда. Напрасно ваш убийца мажет тело углем. Он совершает большую промашку. — вот как? — задумался Адамберг. — Не теряйте голову, комиссар, — сказал Люсьен, выходя из комнаты. Марк ужасно дотошный, как все, кто изучает средневековье. Он копается в мелочах, а главное упускает. А что главное? Насилие, комиссар. Человеческое насилие. Марк улыбнулся и посторонился, давая Люсьену пройти. — Чем занимается ваш друг? — спросила Дамберг. — Его первейшее призвание — раздражать окружающих, но за это не платят. Он это делает добровольно. А его вторая профессия – современная история. Он специалист по Первой мировой войне. Иногда у нас бывают серьезные стычки. Понятно. А что за вторая вещь, которую вы мне хотели сказать? Вы ищете типа с инициалами СТ? Это серьезная зацепка. Не утруждайтесь понапрасну. СТ — это всего лишь аббревиатура двух наречий – СИТО и торде вырванных из известного изречения. Извините, не понял. Практически во всех средневековых трактатах о чуме наилучшим средством спасения называется следующее сито лонге фуэгас эт тарде редес. Что значит «Уйди скорей и не спеши обратно». Это знаменитое тито лонге тарде Быстро, далеко и надолго у убийцы превратилось в цито-тарде. Быстро и надолго. — Вы можете мне это записать? — попросил Адамберг, протягивая блокнот. Марк нацарапал несколько строк. — Эсте — это совет, который убийца дает людям, в то время как защищает их с помощью четверок, — сказал Марк, возвращая блокнот. Я предпочел бы, чтобы это оказались инициалы, сказала Дамберг. Понимаю, вы не могли бы держать меня в курсе насчет блох. Вас так интересуют расследование? Да нет, улыбнулся Марк. Но на вас, возможно, есть нософилос. А значит, они могут оказаться на мне и на остальных тоже. Ясно. Вот другое средство, отчем мы. Поймай их скорее. И хорошенько помойся. П. -э с. П. Выходя, Адамберг столкнулся с высоким блондином и задержался, чтобы задать ему вопрос. Одна пара была бежевая, серая изнанка, ответил Матьяс, а другая голубая с ракушками. Покидая дом на улице, шаль, через запущенный садик, Адамберг чувствовал себя немного... Ошеломленным. На земле жили люди, которые знали много удивительных вещей. Сначала они внимательно слушали на уроках в школе, а потом продолжали приумножать свои знания и накапливать их целыми тоннами. Знания, выходящие за пределы привычного бытия, эти люди проводили время, изучая сеятели чумы, мази, латинских блох и чудодейственное наречие. Совершенно очевидно, что все это лишь малое, толика той тонны знаний, что хранилось в голове Марка Бандузлера. В обычной жизни эти знания вряд ли когда-нибудь понадобились бы, но сегодня они пригодились, и жизнь зависела именно от них».